по 16, а нередко по 18 часов в сутки, не считая перерыва на обед. На текстильных фабриках женщин и детей заставляли работать по 19 часов в сутки. На некоторых предприятиях было установлено, что два раза в неделю дети, кроме обычных дневных часов, работают еще после часового сна всю ночь на пролет. Несмотря на столь каторжный труд, люди жили в проголодь, ютились в трущобах ходили в лохмотчих. Глубоким сочувствием к рабочему классу проникнуты его корреспонденции в Рейнскую газету. С негодованием разоблачает он дикую жестокость хозяев, в первую очередь по отношению к малолетним рабочим, которых безжалостно эксплуатировали ради высоких прибылей. Смертность среди детей трудящихся превышала 50%. Энгельс писал о положении рабочих детей в Англии. Какую богатую коллекцию болезней создала эта отвратительная алчность буржуазии? Женщины, неспособные рожать, дети-калеки, слабосильные мужчины, изуродованные члены, целые поколения, обреченные на гибель, изнуренные и хилые — все это только для того, чтобы набивать карманы буржуазии? Когда же читаешь об отдельных случаях этой варварской жестокости — О том, как надсмотрщики вытаскивают раздетых детей из постели и побоями загоняют их на фабрику с одеждой в руках, как они кулаками разгоняют детский сон, как дети, тем не менее, засыпают за работой, как несчастный ребенок, заснувший уже после остановки машины, при окрике надсмотрщиков вскакивает и с закрытыми глазами проделывает обычные приемы своей работы» когда читаешь о том, как дети, слишком утомленные, чтобы уйти домой, забираются в сушильни и укладываются спать под шерстью, откуда их удается прогнать только ударами плетки, как сотни детей каждый вечер приходят домой настолько усталыми, что от сонливости и плохого аппетита уже не могут ужинать, и родители находят их спящими на коленях у постелей, где они заснули во время молитвы, когда читаешь обо всем этом и о сотне других гнусностей и мерзостей, и читаешь об этом в отчете, все показания которого даны под присягой и подтверждены многими свидетелями, пользующимися доверием самой комиссии, когда подумаешь, что сам этот отчет либеральный, что это буржуазный отчет, когда вспомнишь, что сами члены комиссии на стороне буржуазии и записывали все показания против собственной воли, то нельзя не возмущаться, нельзя не возненавидеть этот класс, который кичится своей гуманностью и самоотверженностью, между тем, как его единственное стремление любой ценой набить свой кошелек. У многих рабочих не хватало руки, ступни или половины ноги, У Энгельса создавалось впечатление, что живешь среди инвалидов, вернувшихся с войны. Фридрих Энгельс обвиняет буржуазное общество в сознательном массовом убийстве производителей всех благ и богатств. Находясь в Англии, Энгельс пришел к целому ряду важных открытий. Быстрое духовное развитие молодого ученого поражало его друзей и знакомых. Энгельс представлял собой настоящее чудо, если сравнить зрелость и мужественность его мышления и стиля с его возрастом, писал в эти годы Иоганну Якоби, берлинский врач Юлиус Вальдек. До Энгельса многие экономисты не находили достаточно сильных слов, чтобы восславить буржуазию, создавшую самую крупную в мире индустрию, работающую на стиле пара, проложившую первые 10 тысяч километров железных дорог, построившую огромный паровой флот. Энгельс высказал совершенно новую точку зрения на великий промышленный переворот. Самое важное детище промышленного переворота — английский пролетариат. Он увидел, что этот только что родившийся в цепях нищий ребенок, отдающий все свое время и силы труду, очень скоро вырастет в богатыря, И именно ему суждено совершить социальную революцию. История рабочего класса, которую он изучал, была мрачна. Фридрих видел, как нищали крестьяне, как нужда заставляла их продавать свой труд, и как потом рабство ковало из них новых людей, пролетариев. Разве не опередили они в невзгодах и в борьбе всех своих собратьев на земном шаре? Книга о них могла стать путеводной нитью.